Правдивый доноситель имел право получить движимое и недвижимое имущество, а также чин преступника после его осуждения. Донос стал повинностью для обывателей. Поощряемый донос и сыск превратились в частное и доходное ремесло отдельных лиц. В больших городах России, Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и некоторых других продолжали формироваться такие профессиональные преступления, как взяточничество, мошенничество, обман, вымогательство, кражи, грабежи, разбои, которые в большинстве своем носили групповой характер. Выявлялось много убийств на бытовой и корыстной почве, подделок различных финансовых документов. В 1711 году Петр I ввел институт государственных сыщиков, которые когда-то были в составе разбойного приказа. Таких сыщиков направляли на места для раскрытия в основном тех преступлений, которые получали большой общественный резонанс. Крупные кражи, особо дерзкие разбои, грабежи, убийства, совершаемые беглыми крестьянами. Деятельность этих сыщиков регламентировалась указом Сената о беспрепятственном розыске, преследовании сыщиками воров, разбойников и их сообщников. Указ предписывал сыщикам осуществлять личный сыск и преследование воров и разбойников. Одновременно губернаторам рекомендовалось оказывать сыщикам всемирную помощь и содействие в целях искоренения преступлений. Сыщики, выполнявшие указанные функции, просуществовали до 1762 года, а затем их обязанности – Были переданы местным полицейским органам. Необходимость в таких сыщиках, специализирующихся на раскрытии определенных видов преступлений, совершаемых беглами крестьянами, и их розыском, вызывалась тем, что, во-первых, побеги крестьян отнимали у правительства рекрутов и налогоплательщиков. Во-вторых, эти крестьяне поставляли кадры в уголовный мир, в котором они организовывались в преступные сообщества и жили в основном за счет краж, грабежей и разбоев. Все это представляло серьезную опасность для государства и его населения. Местная же власть не располагала достаточными силами, могущими эффективно вести борьбу с преступностью. Сыск возглавил Петр I. В 1711 году рязанский митрополит Стефан Яворский в своей проповеди, произнесенной в Москве, осудил Петра I за введение института фискалов и надеялся на наследника царевича Алексея, с воссорением которого видел возврат к старине. Эта проповедь стала известна царевичу, который вступил в тайную переписку с Еворским. Алексей отдавал себе отчет, что вступает в недозволенный и опасный контакт с врагом своего отца, и поэтому в целях безопасности использовал в письмах специальный шифр. Тогда Петр I еще не знал о тайной переписке сына с митрополитом. Как объяснить поступок царевича? Дело в том, что окружение Алексея и его характер сформировали в нем желание быстрее стать царем, разрушить все, что было создано отцом, вернуться к старине, которая более всего была близка людям, желавшим его воцарения. От них царевич получал моральную поддержку для исполнения своих честолюбивых замыслов. Алексей находился под большим влиянием своих собутыльников, которые, не стыдясь и не опасаясь, поносили при нем государя, а тот молчал или соглашался с этими высказываниями.